Глава 30. «Знаешь что-нибудь о хозяине замка?» Вглядываясь в мрачные стены, поинтересовался я. По сути, это был не замок, а большой трехэтажный дом. По углам четыре круглые башни с мышекулями и конусообразной кровлей. Посередине четырехскатная крыша со слуховыми окнами на каждую сторону – и наблюдательной башенкой на коньке, возвышавшейся над всем зданием. Окна на первом этаже также отсутствуют. Он, скорее всего, используется как технические помещения. Вход осуществляется по подъемному мосту сразу на второй этаж. Никаких крепостных стен нет и в помине. Замок полностью занимает небольшой островок посередине глубокого озера, надежно защищающего цитадель. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что эта средневековая твердыня чего-то стоит и сегодня. Несмотря на пушки и боевые плетения одаренных. Да чего там, даже снарядом из моего времени с тротиловой начинкой пришлось бы тут попотеть. Но вид у него откровенно запущенный. Крыши на двух башнях прохудились, и видна пара брешей в черепице. Окна в дальней башне не имеют остекления и попросту заколочены досками». Половина окон на стенах забрана слюдой, чего уже давно и повсеместно отходят даже мелкопоместные дворяне, вставляя стекла. Слева от моста довольно просторный конюшенный двор с каретным сараем, дровяным складом и сеновалом. Там же домик конюха, присматривающего с семейством за немалым хозяйством. И после удачного рейда забота у него наверняка прибавилась. Количество лошадей едва ли не удвоилось. «А вот на мост лошадям хода уже нет», В древности очень может быть, но сейчас он превратился в сугубо пешеходный. Из животных там дозволительно находиться разве только двум сторожевым псам. Бегают они свободно, а чтобы не покинули свой пост, начало моста огорожено решеткой с запертой на ночь калиткой. «Хозяев тут два брата, обороны Унгерны», – начал пояснять проводник. «Их папаша был тот еще гуляк и игрок. Спустил на баб и проиграл в карты все деньги и земли окрест». Супругу свел в могилу, дочь выдал замуж, сыновей выставил из дома. Эти погуляли по свету, пока батюшка их не приставился. Теперь вернулись и решили все вернуть. Двигаясь по трактам, я добрался до Заситина, небольшого села рядом с пограничной крепостцой на берегу одноименного озера. Ничего особенного – земляные валы, ров, заполненный водой, гарнизон, состоявший из одной роты при полевой пушке». По сути, самый обычный редут, разве только внутри имеется бревенчатый дом для офицерского состава, казарма, конюшня с сеновалом и склад. Комендант встретил нас довольно радушно. Оно, может, и иначе все обернулось бы, но я не стал ходить вокруг да около и сразу представил ему свою бляху экспедитора тайной канцелярии. Так оно оказалось куда проще, никаких тебе лишних вопросов и обязанность служилых оказывать предъявителю сего посильную помощь. «Вот я и попросил организовать мне проводника, который сможет провести нас на ту сторону». Комендант, не лукаво, велел вызвать к нему одного из жителей Заситина, оказавшегося известным контрабандистом. В смысле, знать о нем знали, но с поличным пока не прихватывали. Опять же, есть среди них и полезные, с помощью которых удается наладить теневой импорт и экспорт товаров, попавших под запретительные таможенные меры. Таких, в принципе, не трогали, если только они не начинали наглеть. Герасим валять Ваньку перед комендантом не стал. Мол, он ведать не ведает, какие там тропки, стежки, дорожки. Но если надо, то дорогу сыщет и куда надо господ выведет. Потому как на благо России, матушки и живот положить не побоится. И в болоте сгинуть готов. Мы выслушали его вдохновенную речь... После чего я в сопровождении пары своих боевых холопов и проводника покинул крепость. Правда, лошадей пришлось оставить, потому как путей дорог Герасим, конечно, не знал, но был уверен, что в нужном нам направлении лучше бы отправляться пешими. Не соврал мужик, лошадям теми тропами и впрямь ходу не было. Да и мы умаялись продираться этими клятыми контрабандными путями. И вот теперь стояли перед старинным замком, в котором, если верить маяку, удерживают Марию. «Чтобы только отремонтировать этот дом, серебра потребуется немало. А уж а выкупить земель с деревеньками да людишками и говорить нечего», — заметил я. к поговаривают, что они разбоем пробавляются. Ну, за всякие там темные делишки берутся». «А ты случаем не знаешь, как можно про этот дом узнать побольше?» — поинтересовался я. «Оно бы понаблюдать, но, сдается мне, долго Марию тут держать не станут». Не знаю, кому понадобилось непременно выкрасть ее живой, но уверен, что братцы-бароны не для себя ее пленили. Так что, если не утром, то в ближайшие день-два они передадут ее заказчику. И, к слову, поживились они уже не слабо. Только с охраны из самой великой княжны они сняли бриллиантов на пару десятков тысяч. А ведь им еще и за работу плата полагается. Так что деньги на возрождение былого величия у них теперь имеются». Ну или стартовый капитал. Кто же знает, какие у них планы и насколько сильно старался папаша разбазарить состояние рода. «Есть у меня один знакомый лавочник. Он много чего порассказать может про своих господ», — ответил Герасим. «С чего бы ему так откровенничать?» — усомнился я. «А с того, что бароны эти его женку на пару оприходовали, когда она заказанные товары им из лавки принесла». Да еще и ославили, мол, сама заявилась в замок и предложила себя за плату. Суд, ясное дело, поверил им и дворовой челяди, а не крепостному лавочнику. «Видная баба?» – невольно спросил я. «Была видной. Руки на себя наложила». Покачав головой, ответил Герасим. «Вообще-то, идиоты. Торговцы среди крепостных, конечно, редкость, но не невидаль. Но вот есть у них склонность к этому делу, так от чего такого засохой держать?» Опять же, пользы от него в этом качестве куда больше. Иные такие лавочники своим оброком в одиночку содержат господина. А мне известен один случай, когда крепостной предлагал помещику десять тысяч за вольную. Но тот только отмахнулся от него, чтобы он больше глупости не говорил. Так вот, этим бы идиотам не злобить его против себя, а всячески привечать да пылинки сдувать. Но коль скоро они решили возродить былое величие. А они по собственной дурости озлобили мужика». Возможно, посчитали, что бабе понравится внимание господ, или она, как минимум, ничего мужа не скажет. Кто же знает, что в их тупых башках в тот момент происходило. На немецком я говорил свободно, изучали мы языки в гимназии, да и сам для себя решил, что лишним не будет. Иное дело, что благодаря моей памяти мне не было необходимости в языковой практике, а без нее у меня образовался неистребимый акцент, с которым уже ничего не поделаешь». Голосовые связки с возрастом утрачивают свою эластичность и, как ни бейся, от него уже не избавиться. Но это не проблема. Куда хуже то, что крестьянину немецкий не родной, а господский, на котором он изъясняется через пень-колоду. Я же в Атгальске не знаю, а потому говорить приходится внятно, порой перефразируя, чтобы быть понятым. Впрочем, это я уже привередничаю, потому что сведения я получил исчерпывающие. У братьев десяток бойцов с узорами повиновения, а значит, биться будут до последнего вздоха. И таки да, пробавляются бароны разбоями, не гнушаются и грязными заказами. Если их не станет, все только вздохнут с облегчением, ведь тогда в наследство вступит их младшая сестра, вышедшая замуж за бедного барона, земли которого по соседству. Женщина она строгая, но справедливая и не имеет ничего общего с дурным характером своих братьев» помимо хозяев и бойцов, в замке проживает дворецкий с женой, сыном и двумя дочерьми. Но этих братья не обижают и своим людям не велят, понимают, что всему есть границы. Домашняя челядь – это не крепостные, они всегда на особом положении. Эти без узоров повиновения, но они и без того за господ будут драться, не щадя живота. Так что надо бы иметь это в виду. На конюшенном дворе конюх со своей семьей Но этого в расчет можно не брать, как и находящихся там двух сторожевых псов. Сам он в драку не полезет, за животными ухаживать-то мужик умеет, но храбростью не отличается. И собак в спину не пустит. Скорее уж при себе оставит, чтобы хоть какую-то защиту иметь. М да, слишком много собак. Кроме перечисленных, есть еще четыре псины, которые обитают непосредственно в замке и свободно ходят по всем его уголкам. Так что нарваться на них можно где угодно. И как результат непременно поднимется шум. А значит о том, чтобы проделать все тихо, нечего и мечтать. Поэтому я решил обождать до утра. Мне-то темнота не помеха, а вот моим холопам уже будет тяжко, потому как кошачьим зрением они не обладают. Можно, конечно, изготовить соответствующий амулет, но больно уж дорого выйдет. Поэтому атаковать будем на зорьке. «Благо я, считай, танк, а они, как минимум, броневики». Когда расцвело, мы просто вышли из кустов и открыто направились к мосту. Двух здоровых мастифов я срезал, метнув в них воздушные клинки, когда они нас даже еще не учуяли. У меня теперь атака почти на 600 шагов, и плетение дальнозоркость доступно. Помнится, я сетовал на несовершенную подзорную трубу, теперь же нужда в ней попросту отпала». «Вообще собаки, в отличие от кошек, не умеют умирать молча. Непременно оглашают округу громким скулежом. Но это смотря как попасть. Мои клинки прилетели точно по месту, а потому грозные сторожа рухнули, не издав ни звука. Когда мы подошли к калитке, слева из-за ворот конюшенного двора послышался собачий лай, но не злобный, а скорее брех. Мы ведь к воротам или ограде не приближаемся». Я взял замок в руку и использовал плетение техники земли, от чего тот очень быстро покрылся ржавчиной, потом проржавел насквозь и, наконец, хрустнул в моей ладони, осыпавшись ржавой трухой. Вот так я теперь умею. Открыв калитку, мы ступили на каменный мост и пошли к двери. Подъемный фрагмент функционировал. Он был опущен, как поднята герса. Войны ведь нет, а хозяева не больно-то опасаются нападения. Герса. Решетка, спускаемая в крепостных воротах для преграждения пути противнику. Вообще-то глупость несусветная, учитывая, на кого они подняли руку. Нужно быть идиотом, чтобы тащить Марию к себе домой. Мало ли что умело замели следы. В этом никогда нельзя быть абсолютно уверенным. Впрочем, даже будь обитатели замка сейчас во всеоружии, а сам он на осадном положении, им это мало чем помогло бы потому что против лома нет приема, если нет другого лома. А ни один из них и близко не дотягивает до моего уровня. Когда приблизились к воротам, ну или очень большим дверям, так как двор внутри не подразумевается, из-за них послышался собачий лай. Сначала одинокий, потом к нему присоединился второй, а там и третий. Кстати, о птичках. Ни панцирь, ни кольчуга от клыков не спасают, ибо тени являются оружием. Вот так-то... Хотя защита, конечно же, имеется, а иначе одаренные травили бы друг дружку почем зря. И в армии использовали бы животных повсеместно. До да тех же кабанов, которые размножаются и растут быстро, а на поверку куда опаснее собак. Но если использовать правильное плетение, то животные разбегаются с оглушительным визгом так быстро, что только лапы сверкают. Правда, узоры все равно призовут их выполнять свой долг, а потому как только эффект спадет, они вернутся – и случится это достаточно быстро». «Готовы?» – спросил я хрустая зиму, выдвинувшись вперед с намотанными на левые руки плащами. «Готовы?» – за двоих ответил Клим. Я активировал плетение булава, ужав его до размера кулака. Удар, от которого вздрогнули двери и раздался треск ломаемого дерева. Со стен посыпалась пыль, и створка распахнулась внутрь, отбросив двух песиков. Зато вторая пара, находившаяся чуть поодаль, рванула в появившийся проход, набросившись на холопов. Я не стал на них отвлекаться и атаковал воздушными клинками двух собак, уже приходящих в себя. Первые-то уже заняты, стараясь добраться до моих бойцов, а вот эти набросились бы на меня, без вариантов. Помощь хрусту и зиме не понадобилась. Их поди тоже не в дровах нашли, а, как всех нормальных мужиков, в капусте». Так что скулёж, набросившихся на них животных, получивших отточенную сталь под ребра, раздался одновременно с теми, которых я приласкал силой. Переступив через тела четвероногих стражников, мы ступили в пустой вестибюль. Чёрт, маловато народу. Придется исходить из того, что первый, он же технический этаж, сейчас необитаем, и максимум, кто там может находиться, это пленницы и замковые крысы. Показал парням на дверь, уходящую вправо, и на лестницу, ведущую на второй этаж. Они согласно кивнули и заняли позиции с ружьями перевес. У них еще и по паре пистолетов на бедрах. Да у каждого по два амулета на полкарата каждый. А вот у бойцов-господ-баронов наверняка ничего нет. Я более чем уверен, что братья Унгерны и не подумали проявлять о них подобную заботу. Что до самих хозяев, то я не опасался оставлять против них своих парней». Силы их защиту не проломить, а как сойдутся в рукопашный, то парням есть чем удивить этих благородных разбойников. Главное, чтобы не поубивали к Бениной маме. К слову, таких ограничений я им не ставил. Лучше уж пустеть и сдохнут, и вместе с ними оборвется ниточка к нанимателю, чем я потеряю своих людей. И потом, хоть одного, они все же спеленают. Да и их бойцы что-то знают. В любом случае, хотя бы кого-то, а захватим». Едва вошел в соседнее помещение, как столкнулся с полуодетым мужиком, бегущим на меня со шпагой в одной руке и пистолетом в другой. Булава влетела ему в грудь и опрокинула на пол, тот только хекнул и ногами взбрыкнул. Едва выбив дверь, я уменьшил заряд плетения, всего-то до одного люма. Да только спущенное адептом воздуха, оно сработало так, словно здоровый мужик приложил подростка». «Мои каналы улучшились настолько, что качать силу из вместилища я теперь могу со скоростью в два с половиной люма в секунду. То есть на перезарядку слабенькой булавы мне нужно меньше полсекунды. И когда в комнату вбежал следующий, то ему прилетело так же, как и первому. Из строицы появившейся практически одновременно, я вырубил одного, двух других отбросил шквалом, тоже не сильным, чтобы ошеломить, но не убить. А там каждому добавил булавой. Пятеро». Из вестибюля раздался выстрел, за ним еще один. «Хрост!» – выкрикнул я. «Нормально, Шелест! Два бойца трехсотые!» – послышалось из-за открытой двери. Я обошел корчащихся от боли или лежащих неподвижно противников, отправляя их в Нирвану. Есть и такое плетение. В зависимости от количества силы может выключать на срок от часу до... Да сколько вольешь, настолько и вырубит. Удобно. Но в отношении одаренных действует только если ты рангом выше. Но ну и обязательное условие при активации пальцы должны лежать на затылке. Итак, минус семь воинов. Хороший счет, но пока недостаточный. В двери вновь появился мужчина, и я без раздумий атаковал булавой. Как всегда, сработало наилучшим образом. А я, наконец, разобрал, кого именно приласкал. Судя по возрасту, этот дворецкий бежал защищать замок с мушкетом наперевес. Поспи пока. Проверил несколько комнат, пока в одной из них в меня не пальнул из пары древних пистолетов парень лет 20, за спиной которого были жмущиеся друг к другу женщина и две девицы. Семья Дворецкого, без вариантов. Я опять атаковал шквалом, опрокинув все семейство, после чего прошелся, обездвиживая их. Из вестибюля вновь послышались выстрелы, и на этот раз дело парой не обошлось. Парни как минимум разрядили еще и по пистолету. Ну и по ним что-то там прилетело. Я поспешил на помощь. Не хватало только, чтобы до них кто-то сумел добраться. «Хруст, доклад!» Едва оказавшись в вестибюле, потребовал я. «Один трехсотый, один двухсотый, и еще один засел в правом коридоре. Сверху пытались спуститься двое одаренных. Атаковали нас, но щиты выстояли, а мы за или одного из них, после чего они поспешили убраться». Вот как быстро они схватили новшество. Впрочем, а был ли у них выбор? Повиновение заставляет их из кожи лезть лишь бы угодить господину, так что выучить кодированные обозначения – сущая мелочь. «Я тут присмотрю, а вы добирайте последнего, после всех раненых стаскивайте сюда». «Приняли?» – коротко ответил Хрус за двоих. «После чего двинулись по коридору, как я и учил при зачистке помещений. Плевать, что все обитатели замка нами учтены и их местонахождение определено. Как только расслабишься, так и проблемы начинают идти косяком». Поэтому работаем собрано, четко и методично. А вот народу для штурма замка у меня явно маловато. Надо бы озаботиться большим числом помощников. Того, что братья попытаются бежать водой, я не боялся. Времени, чтобы доплыть до берега, им не хватит. Мне же не составит труда достать их на дистанции в 600 шагов. Конечно, лучше бы живыми. Но тут уж как получится. «Кто вы такие?» послышалось со второго этажа. «Ага, как минимум один из братьев на месте. Это уже что-то. По-хорошему мне хватит и его, хотя двое, конечно, лучше». «Вы подняли руку не на того человека, барон Унгерн?» «Плевать, кто из них кто. В России есть разница между боярином и бояричем. У немцев же все бароны. Что глава, что наследник, что младший сын. Все под одно. Так что не ошибусь». «Это всего лишь работа, ничего личного!» «В таком случае выходите с поднятыми руками, и мы поговорим с вами!» «Хорошо, я выхожу!» «Оба!» – уточнил я. «Разумеется!» – практически без заминки ответил второй голос. Послышалась возня, шайзе на немецком, мать на русском, и, наконец, в сумрачном коридоре появились парни, волокущие бесчувственное тело пленника». Вот и ладушки. Остались только их хозяева. Из-за поворота лестницы на площадку вышли двое молодых людей не старше 30 лет. Побросали на пол шпаги, кинжалы и пистолеты. Проворные ребятки. Успели вооружиться по полной. У одного из них рубаха на боку в крови. Похоже, ему-то и прилетела стреловидная пуля. Но не убила сразу, а там братец вытянул. Не сказать, что излечил полностью, раненый все еще кривится, Однако результат впечатляет, чего уж там. Вот бы мне такие способности в родном мире. Хм. И какого, спрашивается Лешего, они не воспользовались трофейными панцирями. Это же первое, что они должны были сделать. Во всяком случае, я сразу же этим озаботился. Эти же понадеялись на стандартную защиту. Решили делать ставку на свой дар, а бриллианты восприняли просто как дорогой товар. Ну, если на продажу, тогда и впрямь лучше продавать чисто камни» потому что по плетениям амулетов можно определить их создателя. Это ведь как почерк. Ну, кто бы сомневался. Приблизившись на расстояние в шесть шагов, они вскинули карту кисти рук с закрепленными на обратной стороне духовыми трубками. Плевок, и они подались в разные стороны, перемахнув через перила. Не то чтобы в этом была необходимость, но стоять и стуканом не дело. Может, перерасти в дурную привычку. От одного из дротиков я увернулся... Второй же впился в меня, пробив одежду и добравшись до тела. Вот же паразиты ловкие. Под ложечкой засосало, словно образовалась пустота, но я не нормальный одаренный, а не от мира сего. Причем в прямом смысле этого слова. А потому связь с вместилищем не потерял, и плетения первой очереди не развеялись. И когда братья навалились на меня с двух сторон, я атаковал одного из них шквалом, впечатав в стену, второму от души врезал булавой и, проломив панцирь, сломал ногу. Тот коротко вскрикнул и тут же лишился чувств. Хм. «И опять досталось тому, что получил пулю в бок».